Он пошел по следам до врага постоял на краю и заглянул вниз. Там не было никакого автомобиля. Он увидел только змею, скользившую меж камней подальше от него, и содрогнулся. В нескольких футах от его ног, внизу, на солнце, ярко сверкнуло что-то белое. Бейкер, старательно балансируя на каменистом склоне, спустился, чтобы взглянуть вблизи. Предмет оказался кусочком белой керамики, размером примерно с квадратный дюйм, похожим на электрический изолятор. Бейкер поднял его и с удивлением обнаружил, что квадратик оказался прохладным на ощупь. Вероятно, это был один из тех новых материалов, которые не поглощают тепла. Поднеся пластинку глазам, он увидел, что с одной стороны отпечатаны буквы МТК, а сбоку имелась своеобразная кнопка, утопленная в материале. Он спросил себя, что может случиться, если он нажмет кнопку. Стоя на жаре, окруженный огромными валунами, он надавил на нее. Ничего не произошло. Он нажал еще раз. Опять ничего. Бейкер выбрался из оврага и вернулся к автомобилю. Старикан спал и громко храпел. Лис изучала карту. Ближайший крупный город Галлоп. Галлоп, согласился Бейкер, включая двигатели. Выбравшись с рекордным временем обратно на главное шоссе, они направились на юг в Галлуп. Старик все еще спал. лис посмотрела на него и негромко окликнула мужа. «Дэн, что? Ты видел его руки? А что с ними? Кончики пальцев!» Бейкер оторвал взгляд от дороги и, быстро повернувшись, взглянул на пассажира. Кончики пальцев у старикана были красными, вернее, две первых фаланги. Ну и что? Он просто обгорел на солнце. Только до середины пальцев? А почему не вся кисть? Бейкер пожал плечами. «Раньше его пальцы такими не были», — продолжала Лис. «Когда мы его подобрали, они не были красными». «Дорогая, скорее всего, ты просто не заметила этого» я заметила потому что обратила внимание у него маникюр я подумала это очень любопытно что посреди пустыни вдруг оказался какой то старикашка с маникюром ох хо хо жалобно простонал бейкер поглядев на часы сколько времени им придется потратить в больнице в галупе вероятно несколько часов Он вздохнул на сей раз молча. Дорога, идеально прямой лентой, разворачивалась впереди. На полпути к галопу старикан проснулся. Он закашлялся, а потом невнятно произнес хриплым голосом. «Мы находимся здесь? Мы находимся хоть где-нибудь?» «Как вы себя чувствуете?» спросил Алис. «Чувствую. Я...» «Закручиваюсь. Прекрасно. Просто прекрасно. Как вас зовут?» — продолжила Алис. Человек недоуменно заморгал, глядя на нее. «Квазителефон выгнал меня вон». «Но как вас зовут?» «Прежнее имя в грешных играх с ними», — ответил человек. «Он все рифмует?» — заметил Бейкер. Я обратил на это внимание, Дэн. «Я видел телепередачу об этом», — сказал Бейкер. «Стремление рифмовать означает, что он шизофреник». «Рифмоплёт ведёт расчёт», — заявил старик. А потом он вдруг запел, громко почти крича на мотив старой песни Джона Дендера. «Квази-телефон выгнал меня вон» в места, где я был рожден, в старый блэк роки каньон на тихих задворках страны, где были мы все рождены, квази-телефон просто вышел вон. Вот это да! — восхитился Бейкер. Сэр снова обратилась к пассажиру Лис. Вы можете назвать мне ваше имя? Необи для худших условий волосатые сингулярности препятствуют паритетности дорогая у этого парня неладно с мозгами вздохнул бейкер если неладно с мозгами то воняет как будто ногами подхватил старик но лис отказывалась сдаться сэр вы знаете свое имя позвоните гордону ответил человек Теперь он уже кричал, позвоните Гордону Стэнли, позвоните. Семейство в целости держите. Но сэр лис вмешался бейкер расставь его. Пусть он успокоится, ладно? Нам еще далеко ехать. Старик вдруг взревел. В места, где я был рожден, черное колдовство, трагическое существо, пеной весь мир покрыт. От этого стон стоит?» И немедленно начал сначала. «И что дальше?» – спросила лис «Не спрашивай». Бейкер позвонил с дороги, поэтому когда Мерседес въехал под окрашенный в красный и кремовый цвета портик травматологического отделения больницы МакКинли, там уже дожидались санитары с каталкой. Старик вел себя пассивно, пока его укладывали на каталку, но как только его стали привязывать к ней, он разволновался и поднял крик. «Отпустите меня! Отвяжите меня!» «Это ради вашей собственной безопасности, сэр», — сказал один из санитаров. «Самолчите! Прочь пойдите! Вы опасностью грозите!» «Негодяи и мерзавцы! Обмануть меня хотите?» На Бейкера произвело впечатление то, как санитары обошлись с парнем, мягко, но тем не менее, все же связав его. Не меньшее впечатление произвела на него и миниатюрная темноволосая женщина в белом халате, вышедшая навстречу им на лестницу. «Я Беверли Цоси», — представилась она, протягивая руку. «Дежурный врач». Она оставала совершенно спокойной, несмотря на то, что человек на коляске продолжал вопить, пока его везли. «Квази-телефон выгнал меня вон!» Все находившиеся в приемном покое уставились на него. Беккер увидел мальчика лет десяти или одиннадцати с рукой на перевязи. Он сидел на стуле рядом с матерью, и с любопытством наблюдал за стариком, шепча что-то на ухо матери. Старикан пел «В места, где я был рожден!» «И как долго он находится в таком состоянии?» спросила доктор Цосин. «С самого начала, с тех пор, как мы его подобрали. Не считая времени, пока он спал», уточнила лис «Он терял сознание?» нет Была тошнота, рвота, нет. И где же вы нашли его? В районе Карасон-каньона. Приблизительно, в пятидесяти милях дальше. Там, пожалуй, ничего нет, сказала врач. Вы знаете эти места? Удивился Бейкер. Я там выросла. Она чуть заметно улыбнулась. Старика ввезли через распахивающиеся на обе стороны двери Он все так же продолжал выкрикивать рифмованную бессмыслицу. Если вы подождете здесь, то я вернусь к вам, как только что-то узнаю. Это, вероятно, потребует времени. Вы могли бы тем временем поесть. Беверли Цоси имела постоянную работу в университетской клинике Альбукерке. Но в последнее время каждую неделю на два дня приезжала в Галов, чтобы ухаживать за престарелой бабушкой. И в эти дни, ради дополнительного заработка, дежурила подменным врачом в травматологическом отделении больницы МакКинли. Ей нравилась больница МакКинли, смело окрашенная ярко-красными и кремовыми полосами. Больница вела большую работу на благо местной общины. А Беверли любила Галлоп. Этот город был куда меньше, чем Альбукерки. И к тому же здесь, в местах обитания своих предков, она чувствовала себя гораздо лучше. Как правило, в травматологическом отделении было довольно тихо, и поэтому появление этого взвинченного, крикливого старика вызвало изрядные волнения. Откинув занавеску, Беверли вошла в бокс, где санитары уже успели снять с больного его коричневый войлочный халат или плащ. Но старик сопротивлялся, и санитары были вынуждены оставить его связанным. Его джинсы и клетчатую рубашку пришлось разрезать. Нэнси Худ, старшая медсестра отделения, сказала, что это не имело никакого значения, потому что его рубашка все равно была непоправимо испорчена. На кармане была пришита бесформенная заплата из другого материала. Он когда-то порвал рубашку и пришел сюда этот клок. Если вас интересует мое мнение, это была никудышняя работа. «Нет», — возразил один из санитаров, разглядывая рубашку, Сюда ничего не пришивалось. Это один кусок ткани. Очень странно, но кусок не подходит, потому что одна сторона у него куда больше другой. Так или иначе, но он этого не заметит, констатировала Нэнси Худ, бросив погубленную рубашку на пол. — Вы хотите попытаться обследовать его? — обратилась она к Цосе. Больной продолжал реагировать довольно буйно. «Пока нет. Давайте поставим ему капельницу в обе руки и осмотрите его карманы. Проверьте, нет ли у него хоть каких-нибудь документов. Если ничего не окажется, снимите у него отпечатки пальцев и отправьте факсом в Вашингтон. Вдруг там его смогут идентифицировать по базе данных». Спустя двадцать минут Беверли Тсоси уже занималась с мальчиком, сломавшим руку, поскользнувшись во время перебежки на третью базу при игре в бейсбол. Этот ребенок в очках казался несколько туповатым, но явно гордился своей спортивной травмой. «Мы обыскали вещи этого Джона Доу», — сообщила, открыв дверь Нэнси Худ. Джон Доу — условное наименование лица мужского пола, чье имя неизвестно или по тем или иным причинам не оглашается имя Рек. И что же? Ничего полезного. Ни бумажника, ни кредитных карточек, ни ключей. Вот единственная вещь, которая у него оказалась. Она протянула Беверли свернутый клочок бумаги. Он напоминал обрывок компьютерной распечатки, где было изображено множество непонятным образом расположенных точек на координатной сетке. Внизу было написано «Мон-сте-мере». мон, «Мон задумчиво произнесла Беверли. «Вам что-нибудь говорит это?» Худ помотала головой. Если вас интересует мое мнение, то он псих. Все равно я не могу давать ему транквилизаторы, пока мы не узнаем, что у него с головой. Так что лучше организуйте ему снимки черепа, чтобы исключить травмы и гематомы, сказала Беверли Цоси. Вы же помните, Бев, что рентгеновское исследование может внести изменения в его состояние. «Действие их случаев не проходит бесследно. Почему бы вам не провести магниторезонансное исследование? Так вы сможете осмотреть все его тело. Распорядитесь об этом», — согласилась Цоси. Нэнси Худ повернулась, чтобы выйти, но вдруг воскликнула. «Представляете, какая неожиданность! Приехал Джимми из полиции».